Сержант Мастерсон был высок ростом, 188 см, и широк в плечах. Он легко носил свое тело, и все движения его были удивительно точны и выверены для такого грузного и чрезвычайно энергичного человека. Его многие считали красивым, особенно он сам. А своим волевым лицом, чувственными губами и непроницаемым взглядом он поразительно напоминал известного американского киноактера, игравшего в ковбойских фильмах. Делглиш иногда подозревал, что сержант, зная об этом своем сходстве, а уж он наверняка знал. Еще усиливал его, стараясь говорить с едва заметным американским акцентом. «Хорошо, сержант, вы имели возможность осмотреть место происшествия, кое с кем разговаривали. Расскажите мне о своих впечатлениях». Такое предложение, как известно, вселяло ужас в сердца подчиненных Далглиша. Это значило, что теперь старший инспектор хочет услышать краткое, сжатое, точное и четко сформулированное сообщение о преступлении из которого человек, незнакомый с этим делом, мог бы получить все наиболее важные сведения. Способность не только знать, что ты хочешь сказать, но и выразить это с помощью минимума необходимых слов, такая же редкость среди полицейских, как и среди других членов общества. Подчиненные Делглише жаловались, что не знали, будто теперь для поступления на службу в департамент криминальной полиции требуется еще и ученая степень в знании английского. Но сержанта Мастерсона было не так легко испугать, как большинство его товарищей. У него были свои недостатки, но уверенности в себе ему всегда хватало. Он был рад, что участвует в этом расследовании. В Скотланд-Ярде все знали, что старший инспектор долглиш не выносит дураков, и что у него выработано свое собственное и четкое определение глупости. Мастерсон уважал его, потому что долглиш был одним из наиболее преуспевающих сыщиков в Скотланд-Ярде, а успех для Мастерсона был единственным стоящим мерилом. Он находил его очень способным, из чего вовсе не следует, что он считал Адама Делглиша таким же способным, как Чарльз Мастерсон. Вообще-то он очень недолюбливал Делглиша, но предпочитал не тратить время на исследование причин этой неприязни. Он подозревал, что их антипатия взаимна, но это не слишком его беспокоило. Делглиш был не тем человеком, который стал бы портить карьеру своему подчиненному из-за неприязни к нему. Его щепетильность и вместе с тем беспристрастность в признании заслуг, там, где они действительно существуют, были широко известны. Надо только проявлять осмотрительность, и Мастерсон собирался быть начеку. Дурак, тот честолюбец, который, тщательно спланировав свое продвижение по служебной лестнице, не осознал с самого начала, что противоречит старшему позванию чертовски глупо. Быть таким дураком у Мастерсона не было никакого желания, хотя небольшое снисхождение со стороны шефа в их добровольном сотрудничестве не помешало бы. А он не был уверен, что получит его. «Я буду рассматривать эти две смерти по отдельности, сэр», — сказал он. «Первой жертвой...» «Почему вы говорите, как репортер уголовной хроники, сержант?» «Давайте сначала удостоверимся, что перед нами жертва», прежде чем употреблять это слово. «Первая умершая...» — начал Мастерсон. Э, «Первая умерла в возрасте двадцати одного года учащаяся медучилище Хедер Пирс». Дальше он рассказал подробности смерти обеих девушек, насколько они были известны, стараясь избегать наиболее ярких обращиков полицейского жаргона, которым, как он знал, его шеф был болезненно чувствителен а также, удерживаясь от искушения, продемонстрировать свои недавно приобретенные познания в области внутрижелудочного кормления, о котором он потрудился выжить из старшей сестры Ролф исчерпывающе, хотя и весьма сдержанное объяснение. И закончил словами. «Таким образом, сэр, мы можем предположить, что одна или обе смерти явились результатом самоубийства» что одна или обе были случайны, что в первом случае было убийство, но жертвой по ошибке оказалась другая девушка или что имели место два преднамеренных убийства. Занятный выбор, сэр». «Или что смерть Фэллон, — сказал Делглиш, — была результатом естественных причин. До тех пор, пока мы не получим данные токсикологического анализа, наши рассуждения опережают факты» но пока мы рассматриваем оба случая как убийство ну что ж пойдемте в библиотеку и посмотрим что скажет нам вице председатель административного комитета больницы